Глава 9. Нулевой километр. Великая Шотландия. Замок Ардверики. Загородная резиденция королевы Елизаветы I. 8 января 2020 года. Двумя днями ранее. Гейл шла по заснеженной дорожке, ведущей в замок. Бабушка любила это место. Оно напоминало ей о покойном муже, которого она просто обожала. И который был заядлым охотником на оленей, Так что приезжала королевская семья сюда довольно часто. Сообщение от бабушки поступило неожиданно. Как всегда, короткое. Прилетай срочно. Что ж, воля бабы была законом. «О, радость моя, ты прилетела?» Ответ, конечно, был очевиден, но бабушка любила свою далекую правнучку. «Восемьдесят четыре года на троне — это не шутки» и в сто лет она будет держать свою руку на пульсе событий, а рука эта будет держать всех в стальных шипастых баронских рукавицах. Елизавета I тепло обняла внучку, и Эбби отметила, что та все так же не расстается со своим ножом звездного лицея. Она получила его по праву чести, пройдя кровь и грязь, принеся тяжелейшую победу для своей команды, и очень гордилась этим. Она прошла глобальную войну, была ранена на мостике командирского корабля флота Шотландского королевства, став во главе битвы. Ее жених был почти смертельно ранен при высадке на берега Ирландии, и она многие недели сидела у его постели, терзаясь между державными делами и желанием своей любовью вытащить жениха с того света. Так что нож она заслужила по праву. Впрочем, в ножнах у Эбигейл был точно такой же. Даже у Вовки такой был, будь этот Вовка трижды не ладен. На ноже не должно быть никаких украшений. Только строгая гравировка на лезвии. Елизавета Михайловна Романова. Звездная дворянка. Год выпуска 1900. И все. Ни титулов, ни стран, ничего. Они все братья и сестры. Навсегда. Прогуляемся? Воздух больно хорош. Конечно, бабушка. Ба всегда говорил с Эбби по-русски. Может, просто испытывал ностальгию по своей бесшабашной юности. А может, и не просто. «Итак, девочка моя, новости у меня плохие, потому и позвала». Эбби насторожилась. «Что-то случилось?» Кивок старой королевы. «Да, девочка, похоже, что действительно случилось. Или не случилось. Но повлечет за собой самые катастрофические последствия. Ты знаешь, что такое императорский институт крови в городе?» «Конечно, бабушка. Это все знают. Там руководит исследованиями отец Вовки, высочайший консорт при Марии Второй и потомок Николая II. Институт был создан еще Михаилом Великим для сына, отрекшегося императора Алексея, у которого была гемофилия. Потом, с развитием исследований космоса, там стали хранить семенной материал и яйцеклетки тех, кто связан с космосом постоянно. А почему ты спрашиваешь? Что в этом плохого для нас? Мне всегда нравилось вот это простое объяснение. Об этом знают все. Потому и знают все, что для них это и написано, включая скандалы и утечки. А кто хочет странного... «Случаются всякие случайности с ними. Вдруг?» «Но я не об этом. А ты знаешь, что сто с лишним лет назад болезнь Алексея тщательно скрывали не только от подданных, но и даже от элиты империи и от иностранных послов и прочих шпионов?» «Да, это могло повлиять на устойчивость власти в России и пошатнуть авторитетов густейшей семьи. А время было непростым. Близилась война с Японией, которую Россия позорно проиграла» после чего вспыхнула Первая Русская Революция 1905-1907 годов. А тут еще такой казус с наследником. Но, прости, бабушка, я ведь не для сдачи экзаменов по истории пролетела на суборбитале через половину Европы. Королева натянуто улыбнулась. Ну, раз уж ты сказал А, то говори и Б. Эбигейл задумалась. Говоря, что Михаил Великий однажды сказал об Как говорится, прячь лист в лесу, а труп на поле боя. Одна из самых секретных контор империи – демонстративный балаган. Институт крови тоже такой балаган? Кивок. Ты умна не по годам. Там все просто и очень непросто. Есть там такие тайны, за которые сильные миры сего отдадут половину своих богатств, влияния и оставшуюся половину жизни. Не случайно система обороны института немногим уступают системам острова. Не говоря уж о системах безопасности. Об этом знают немногие, но там проводятся такие исследования, которые могут перевернуть мир. В частности, наш с тобой личный мир. Или повергнуть его в шок. Эбби похолодела. У Вовки что, гемофилия? Эта болезнь передается по женской линии, а болеют носители мужской Y-хромосомы. Но ведь у отца Вовки нет гемофилии. Или носительницей была Мария II. Этого мы не знаем. Исключать нельзя. Вопрос в другом. В институте занимаются тем, чем они официально призваны заниматься, исследованиями вопросов крови, размножения, проблемами и поисками методов их преодоления, влиянию космического излучения невесомости на геном живых существ. Прости, я сегодня болтушка. Просто оттягиваю неприятный момент. Мне раздобыли глубокие исследования, проводимые в институте касаемо здоровья и жизнеспособности династии и исследования, которые касаются возможных супруг, или супругов членов императорского дома. «Прости, девочка моя, но тебя отбраковали. Ты не можешь выйти замуж за Владимира. Хоть спите вместе, хоть оплодотворяйся искусственно, но ты не можешь иметь детей от Вовки. Вовка — император. Ему нужен законный наследник, его ребенок. Ты ему и империи его подарить не сможешь, поэтому... Но почему? У вас полная несовместимость геномов». «Господи!» Он совсем не может сделать ребенка. Пожатие плечами. Институт дает довольно оптимистические прогнозы, но тебя в списках кандидаток уже нет. Комиссия института вынесла вердикт. Исключить. Списки? Какие списки? Претенденток. Кстати, в списке есть и Льгова. У нее хорошие шансы зачать от императора. А я? Как же я? Мы столько лет потратили, ведь я же... Ты меня заставил отказаться от Миши. Он женился и трое детей, а у меня геном совместим с его. Бабушка была безжалостна, как и всегда. С ним, да, и он сейчас третий в списке наследников престола. Девочек наверняка выдадут замуж и отправят куда подальше. Вов твой балбес. Гуляет по всяким злачным местам. Данные моих информаторов говорят, что Вовка согласился принять корону только на год. У них там страстный и бурный роман с Ольговой. А Миша просто красавчик. Не в плане внешности, хотя и там все в порядке вроде. Он умница и хороший, грамотный политик. Он разгребает накопившееся в Авгиевых конюшнях за годы дерьмо. Накапливает влияние связи, за ним Луна и Ухтомские. Вова твой не жилец в политическом смысле. Проходная фигура. Халиф на час. Не пройдет и года, как, попомни мое слово, Миша твой станет, по крайней мере, официально самым влиятельным человеком двух миров. А может и трех. Он и сейчас могущественный великий кесарь, а уж через год? Так что твой Миша действительно красавчик. Эбби в отчаянии закричала на весь парк. «Он не мой теперь, не мой! Ты меня заставила! Ты!» Спокойный кивок. Прозвучит цинично, но да, я ошиблась. Но еще пять лет назад Миша был никем. Шестой сын великого князя Луны, который тоже был, подай, принеси. Наемным управленцем в деловой империи Марии Второй. Я ошиблась. Я редко ошибаюсь, но тут Машка меня переиграла в чистую. Жестко и уверенно. Она одним движением выбросила из списка наследников и его отца, и старшего брата, и прочих лунных. А за Мишей сохранила все права. Титулование «Императорское светлешество» резко приблизила к себе, а значит и к трону. Сейчас он уже великий кесарь и ваше величество. Что ж, расклады имеют свойство меняться. Запомни, моя девочка, это большая политика, большая власть и пощады не жди ни от кого. Не верь, не бойся не проси, как говорят в народе. Эбби слушала философию бабушки и лишь размазывала по щекам слезы. Слезы, обиды и отчаяния. Барышня, на улице мороз. Не портите кожу лица, она вам еще послужит. Схлип. Как? Ну, несколько идей вариантов есть. Мужчины часто сентиментальны, первой любовь и все такое. Жены быстро приедаются, хотя, судя по всему, Диану он действительно любит. Схлип. Но ухтомские известные пираты и коммерсанты свои выгоды не упустят. Можем попробовать разыграть эту карту. Легкая интрижка с Мишей, типа воспоминания про лицей. А помнишь, как мы гуляли по дорожкам, как я упала, а ты как настоящий рыцарь? Ну, прочий подобный романтический бред. Эби угрюмо буркнула. Я не падала. Ну, на лавочке сидели под луной. Мужчины верят во всякий бред, когда им хочется подняться в глазах барышни, что он настоящий герой, Рыцарь, он охотно согласится на воспоминания, целовались. Мы не целовались, ни разу, он просто носил мой портфель и провожал до кампуса. Неважно, пробуди эмоции, придумай ему его воспоминания. И да, обязательно покажи, что ты презираешь Вовку, что он ничтожество, что лучше уйдешь в монастырь и выведи за скобки ненавязчиво так, что ты имеешь на него виды. Можешь даже в гости ходить к ним домой, детей хвалить. Тут самым опасным противником является Диана. Она очень умна, пусть и не так родовита, как ты. Диана может тебя даже на порог не пустить. Тогда сделай так, чтобы она устраивала Мише сцены ревности по поводу и без. Мужчин это бесит. Люди глупы, даже если они такие умные, как твой Миша. Только сильно не усердствуй, а то вызовешь обратную реакцию. Посмотрим ситуацию в развитии, а там и решим, что делать. Старая королева помолчала. Но Эби, девочка моя, говорят, что есть заповеди, которые откололись от дарованных Богом скрижали, пока их нес Моисей, роняя при этом по дороге. Среди них не торгуйся. Ступай. Уже уходя, Эбби Гейл вдруг обернулась. Ба, а кто правит миром? Мирами. Зачем тебе это знать сейчас? Остров. Императорская резиденция. Вертолетная площадка. 8 января 2020 года. Двумя днями ранее. Меня сегодня нашел фельдъегерь ее всевеличий и вручил конверт от ее имени. Да, вы не ослышались. У Марии Второй длинные руки, и даже из саркофага она продолжает нами руководить. Конверт не был пухлым. В нем было два листа бумаги и ключ. На первом листе бумаги было высочайшее повеление из двух пунктов. Первое. Оставить светлейшего Михаила на занимаемом посту. Второе. Новому императору въехать в новый достойный его величий кабинет. Старый же кабинет императрицы должен занять светлейший Михаил Александрович. Августейшая подпись, монограмма, императорская печать канцелярии. Подпись государни за императорский нотариус, верховный канцлер империи и императорский министр двора и уделов. Серьезная бумага, не подкопаешься. Придется снести вовки. Может, у него такая же, конечно, но мало ли, ведь бумаги имени нового императора нет. Ладно, разберемся. В целом бумага была интересной. В ней, как было сказано, не было имени императора, но вот мое имя было. Как будто для Марии не имело значения то, кто станет императором. Интересно, девки пляшут. Второй лист представлял из себя замысловатую таблицу из столбцы цифр. Сверху надпись «Единственный экземпляр. Лично». И подпись «Миша, ты знаешь, что делать. Позаботься о моей семье и всей империи. Маша — твоя сестра». У меня даже слезы навернулись. Такого я не ожидал никак. Как расшифровывать личный код императрицы, я знал. Думаю, что это далеко не единственный ее личный код, но в этот конкретно шифр она меня посвятила. Что ж, остров. Входная дверь в кабинет хитро заблокирована, мониторинг и прочие камеры отключены, включилась система подавления, погасло электрическое освещение, включились аварийные химические светильники, Еще одна хитрая комбинация кнопок и прочих сенсоров отпечатков пальцев, сетчатки глаз, капли крови, эпидермис, анализ ДНК, и лишь когда последняя иконка засветилась зеленой надписью «Принято», я смог начать крутить бублик на двери. Тяжелая дверь, кстати. Как Маша ее открывала, просто интересно. Ну что? За дверью металлической комнаты, чем-то напоминающей хранилище тайны трех в недрах этого острова. Вот, видимо, у Маши было свое хранилище. Возможно, у Бориса Федоровича есть свое. Вот у меня нет. На столе лежал лист бумаги. Миша, если ты здесь, значит, я умерла. Теперь это твое хранилище. Изучи его тщательно. Особенно обрати внимание на полку 3 блока 5. Там все, что касается тебя и твоей жизни. Полка 4 касается Дианы и ее окружения. Полка 5 касается Эбигейл Шотландской. Блок 6 посвящен лунным ухтомским и кланам, стоящим за Шотландией. Блок 7 посвящен Южасу. «Читать будет тяжело. Часто противно. Я не святая, но не проклинай меня сразу. Я делала то, что должна была делать во имя империи. Когда станет совсем плохо, тошнить начнет. Остановись, возьми паузу. Погуляй в парке, подыши морем. Думаю, что ты справишься, у нас не появится еще один сумасшедший. Шутка. Почти. Я не знаю, кого ты сделаешь императором». Просто я не знаю, когда мне суждено умереть, а ситуации люди имеют свойство меняться. Я бы поставил на Александра, но он слишком молод, горячий, постоянно подпадает под влияние своих прихлебателей. Возможно, лет за десять я смогу его образумить и направить на путь истины. Но если ты это читаешь, значит, у меня не получилось. Не стану тебя учить, что и как делать. У тебя 60 лет высшего политического и военного опыта. Разберешься по ситуации. Не бросай империю. Ее разорвут на куски, в том числе и мои дети, да и лунные тоже. И прочие. Не бросай, как в прошлый раз. Да хранит тебя Бог. Я не назначила преемницу-хранительницу тайны одну из трех. В хранилище в моей ячейке хранится конверт. Точнее их четыре. Но я рекомендую вскрыть конверт номер три. Подумай, изучи вопрос. Гейл мне представляется лучшей кандидатурой. Пока все. В разделах и в папках будешь натыкаться на мои комментарии и прочие записки. Прочти их. Ну, обнимаю тебя и целую, как сестра целует брата. Я рада и благодарю Бога, что ты у меня есть. Твоя Мария. Я сидел в кресле, закрыв глаза. По щекам текли слезы. Наконец меня попустило. Снял с полки папку про себя любимого. Ого, да тут полное собрание сочинений, как говорится. Сначала шел раздел о том, что я успел наворотить после попаданства суда. В том числе шли отсылки к автономным файлам, содержащим фото и видео. Загудил автономный же, защищенный от поля подавления генератор. Как говорится, красиво жить не запретишь. А файлы были любопытные, прелюбопытнейшие от некоторых у меня тут же начали гореть уши. В принципе, взрослые мальчики, я знал, что мы под мониторингом круглосуточно, но видеть это воочию. Диана, просто залюбуешься во всех ракурсах и подробностях, мягко говоря, горячая женщина. Да, попытка прятать губы от сканеров не работает. Будем знать. Наш сбивчивый, разбавленный поцелуйчиками шепот система спокойно распознавала, отфильтровывала, чистила от помех и выдавала звук так, как будто говоривший сидел перед тобой и громко, четко произносил свои слова под светом лампы в глаза, а диаграммы и цифры показывали эмоциональное состояние говорившего, насколько он врет или волнуется. Интересно, а мне доступ к этой системе не полагается? И вообще, у кого он сейчас? Надо уборе спросить при случае. Федоровичи вообще государство в государстве. Никому не подчиняются, кто за ними реально стоит, даже я не знаю, но лунные ухтомские по сравнению с ними просто дети в песочнице. Пролистав папку за папкой, я убедился, что на меня тут все. Все здесь, все про жизнь до 12 марта 1917 года, анализ в контексте характера поступков и решений великого, анализ характера мальчишки, в теле которого я тут оказался в 2015 году и так далее. Ну, тут вдумчивая работа не на одну неделю и не на один месяц. Кто мне даст в нынешних условиях? Пробежимся дальше. Так, что это? Отдельной вставкой в четверть страницы на бланке Института Крови. Объект Прометей-14 геном модифицирован для условий ближнего космоса. Спецификации предоставляются по высочайшему запросу. И где? Перелистываю папку, ничего нет. Похоже, придется потом задать запрос Борису Домиславовичу. С пристрастием. Высочайшим. Лучше бы я сюда не лез вовсе. Отложив последнюю папку, я закрыл глаза. Зачем мне Маша это показала? Что за утонченный садизм? Маша, Маша. Кладу папки на полку номер 4, полку номер 5 и номер 7. Диана, Эбигейл, Изабель. У Дианы аналогичная справка, только на Гесиона 5. Господи, а дети? Надо требовать все материалы в институте крови. Супруге пока не скажу. Да и как скажешь такое? Если позже, позже. Подумаю об этом позже. Вот и все. Словно сам Намбуло положил все на месте, даже на автомате вытер пыль со столика. всю запер, ввел коды безопасности и прочие процедуры в обратном порядке. Включил систему сигнализации, вернул на место панель с экранами. Запер свой новый кабинет. Ничуть не удивился бы новой табличке у двери. Его Величество Светлейший Михаил Александрович, кесарь Империи, правитель Терры Единства, местоблюститель престолов России Ромеи, светлейший князь Терры и Селены, наместник императора Августа Владимира Борисовича во всех землях и пространствах Единства, Терры и прочих территорий, принадлежащих короне по праву. И, конечно, три герба сверху. Империя Единства, Терры Единства и посередине герб династии Романовых. Как без них? Не хватает только объект Прометей 14 Не было еще таких на троне, и не отступишь теперь, сотрут и меня, и жену, и детей, или заберут в институт для опытов. Практически не видя ничего перед собой, побрел куда-то, никак не реагируя на вопросы всяких чиновников и прочих добрых людей, которым от меня что-то было нужно. Лично мне от них уже ничего не нужно. Единство, Ромея, Константинополь, Дворец Единства. 10 января 2020 года. Я пил чай, смаковал. Интересное послевкусие. Мне понадобились сутки. Сутки на то, чтобы заново осознать себя в новом мире. Признаюсь, суицидальными наклонностями никогда не страдал, но нельзя же так. Мне кажется, что у меня реально шизофрения. Раздвоение личности. Или я вовсе не человек? Как страшно жить. Интересно, у Ники тоже были такие папочки? Вряд ли. «Доктор, а можно мне смирительную рубашку и личную дурку?» «Шучу. Потом придется убить весь дурдом, на его месте вырыть бассейн имени Москвы, а рубашку смирительную разобрать на атомы во избежание утечек. Но мы это умеем. Не впервой». Льгова ушла. «А Льгову мне понравилось. Люблю иметь дело с умными, красивыми и опасными женщинами. Понятно, что она мне коварный враг. Но с такими женщинами легко, хоть и непросто». Всегда ведь знаешь, что от них ждать, ведь ждать от них можно всего. Что для нее Вовка? Просто звездные пыль на ее изящных сапожках. Она и на императрицу хотела бы, но не может простая графиня стать императрицей. Родословной не позволяет. Разве что путем военного переворота. Пока у нее силы популярности и у силовиков не хватит, но всегда нужно смотреть в оба. Улыбаться, пить с ней чай. Очень скоро фраза о Вова знает, что я здесь, станет ироничной шуткой. Забеременеть ли она от Вовки? Не знаю. Вовк то еще балбес. Может и не суметь. Хотя с генетической картой обоих вроде ничего такого. Ну, будем работать над этим. Печально, что первая линия Романовых опять выродилась. Против законов природы не попрешь. Никакой институт крови не спасет. Площадку нужно расчистить, прополоть, обновить, наполнить смыслом само существование империи и ее элит. Идеи Михаила Великого нравились далеко не всем, особенно из прежних господ-кровопийц. Но он заразил общество верой в будущее, прекрасное и счастливое, где все будет хорошо, а каждый может всего добиться сам. Или сама. Собственно, этой пассионарной энергии хватило на несколько десятилетий. Тихоокеанская война, взять проливы. Со страшным счетом был уничтожен германский флот во время легендарной битвы при Монзунде. Потом триумф в глобальной войне. Империя строилась прямо на глазах одного поколения. Немыслимое становилось реальностью. Полет в космос, строительство орбитальных станций, освоение Луны, автоматические миссии к другим планетам. Империя крепло, ширилась, росло ее величие и богатство. Но реально только изобретение сначала двигателя Косяковского, а затем и куда более продвинутого двигателя Шамли, позволило продолжить экспансию в космос. Империя продолжала движение, Но было ясно, что это движение по инерции прошлых свершений. Тем громче и сокрушительнее будет падение. Последним из бывших достойным правителем была Мария II. Вовка больше занят развлечениями и прочими путешествиями по злачным местам, и лишь влияние льговой и мои подзатыльники хоть как-то удерживали от превращения всего и вся в сплошную оргию кутеж, в тот самый пир, который во время чумы. Я достал из кармана и подбросил в воздухе золотую монету. Редчайший экземпляр из оттисков пробных монет бывшей Федеральной резервной системы бывших США. Мне ее дал Борис со словами. «Тебе привет от Великого». Он ее даже в руки не взял. Отдернул руку, словно от шипящей кобры. Но ты помни, не забывай никогда. Обычная золотая монета с символами звезды Давида с вплетенными поверх нее свастикой и символами масонов. В серию не пошла. Постеснялись или решили не пугать стада. Монет, это стоит просто чудовищную тучу денег. Было только 12 оттисков, большая часть утрачена, а я ее таскаю в кармане. Подбрасываю иногда, когда думаю. Истребление безумцев в одной части света способствует росту благосостояния в других его частях. Пусть это будет нашей заботой, давайте доить корову, пока русские держат ее за рога, а турки за хвост. Так писал 1 июня 1822 года Томас Джефферсон, на тот момент экс-президент США, Джону Адамсу, на тот момент тоже экс-президенту США. Tempora mutantur, мутантур, этнос мутамур ин илис, как говорится. Времена меняются, а мы меняемся вместе с ними. Меняются имена и обличия. Двести лет прошло или две тысячи, суть остается той же. Наш уговор с Вовкой сослужил стране плохую службу. Император чувствовал себя временщиком, которому на все плевать и все можно. Естественно, элиты и прочие богема смотрели на царя и тоже ударялись во все тяжкие. Девочки-близняшки вроде еще ничего, но по первородству старшая Лиза. Какая тихоня скромница, а в тихом омуте, как известно, черти обитают. Марго намного харизматичнее и ярче, но она только следующая в очереди. По-любому они мелкие. Одно дело благословенное за спиной 39-летнего великого – а другое в шестнадцать лет отхватить Терру. Тут крышу снесет. А мне и с Вовкой проблем хватает. И элиты не примут. Особенно военные вдруг что. Марго? Скажу откровенно, я бы предпочел Маргариту первую на троне. Она из первой линии Романовых самая адекватная. Возможно, мы бы даже поладили. Не факт, конечно, но могли бы. Она умная девочка. Потому меня и придушит. Пусть не первым, но как укрепит свою власть, обязательно придушит. Ладно, пустое. Дело житейское. Двор. Вовка пока тиранит льгова. Хватит на пару-тройку недель. Может, на месяц-два. Потом все рухнет. Но это потом. А что делать с Эбби и Дианой? Они друг друга точно задушат. Своими ухоженными изящными пальчиками с таким остреньким маникюром. И меня заодно. Эбби не просто так летала на субробитале в Шотландию. А Диана полетела на Цейлон. Внуков показать старшему хтомскому. В океан выйти на яхте, понежиться зимой на солнышке. Красота! Женщины так любят быть красивыми и коварными. В эти игры я тоже играть умею. Чай офицер лейб-гвардии, генерал, брат императора. Ладно, побарахтаемся». Усмехаюсь, вспомнив, как Динка явно процитировала благословенную. «Муж, дай денег». Очень ей нравился этот момент в мемуарах Марии. «Нет, полеты на суборбитали это вам не фунт изюма, все стоит денег». Но мелких нельзя возить в суборбитали. Не для них аттракцион свободного падения с высоты 100 километров. Поэтому на гипере. Хорошо хоть Эбби летает за счет августейшей бабушки и всех тех, кто вокруг бабушки. А те, кто стоит за бабушкой, могут построить орбитальный линкор и не поморщиться. Ставки в этой игре слишком велики. То, что бабушка как-то узнала о несовместимости геномов Эбби и Вовки, я не сомневался. Как я могу сомневаться, если сам и организовал утечку? Борис устал. Устал от выхода к сыну, устал за него бояться. Вообще он сильно сдал после смерти Марии. Трон и корона. Империя. Если первыми двумя пунктами можно пренебречь, то вот России и империи я пренебречь решительно не готов. Уже однажды пустил дела на самотек. Хмыкаю. Миша, а не обалдел ли ты? Рассуждаешь в масштабах галактики. Короны и погоны жмут. Давно жены не видел. А что жены? С женой у меня все плохо, ругаемся, разладилось все у нас как-то вдруг. Что ж, женщина императорской короны, детям, конечно, так манит, материнский инстинкт. Пока я был далеко от трона, жили почти душа в душу, а тут... Есть же корона. И пусть у меня нет императорской короны во всем ее великолепии и сиянии, но у Кесаря есть своя, пусть и намного скромнее. Но я не женщина, меня украшения волнуют мало. Но у Хтомских волнуют, видимо.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 Министр иностранных дел. Проси. Желаю здравствуйте, Ваше Величество. Полупоклон. Киваю. Здравствуйте, Георгий Георгиевич. И вам здравствуйте, и всей нашей империи. Что случилось? Что вы на ночь гляди? Прошу. Делаю приглашающий жест на кресло у небольшого столика для чая и кофе. Чай или кофе? Граф Бестужев склонил голову. Чай, если можно, Ваше Величество. Травяной. Вызов человека, отдаю соответствующие случаю повеления. Чай подан. И к чаю. Итак, Марс, Ваше Величество, как вам известно, ситуация там подвисла. Киваю. В курсе мы на пороге большой войны, которая нам не нужна, да и им тоже. Именно. Благодарю вас. Глава МИД позволил себе отпить чаю. Так вот, глава внешнеполитической комиссии Южаса сегодня неофициально прибыл в Константинополь. Знаю, что он привез, кроме заявлений и заверений. Официальный протокол встречи мне неизвестен. Протоколы камер тоже. Вы, конечно, шифровались как могли. Ладно, не суть. Чего они хотят в реальности? Они не хотят войны, Ваше Величество. Но они хотят часть Марса. Фобос и Демос они оставляют нам. Идет торг по системе Юпитера и Венеры. Но это перспектива. А пока Марс. Без Луны? Пока да, Ваше Величество. Про пока не может быть и речи, Георгий Георгиевич. Вы знаете нашу позицию. Нам проще стереть с лица Земли всю Южную Америку, чем допустить их на Луну. Да, Ваше Величество, я осведомлен о стратегии безопасности империи. Ну и что они предлагают конкретно, без тумана войны? Разойтись краями без второй глобальной войны. Они хотят часть Марса под свою юрисдикцию. Что они с ним собираются делать, я пока не представляю. Они сожрали колоссальные деньги на этот полет. По оценкам, следующие достойные упоминания «Звездолет» появятся не раньше, чем через полтора-два года. Про развертывание там поселений говорить нечего. Покрыто, как метко вы выразиться, туманом войны. А война нам сейчас ни к месту, ни ко времени. Торгуйтесь, я м, поговорю с государем. А пока можете намекнуть на саму возможность того, что мы можем что-то там рассмотреть, ну и так далее. Понимаю, Ваше Величество. Из возможных вариантов мы принципиально соглашаемся на уступку части территории Марса. Но мы садимся там первыми и втыкаем флаг. Потом садятся они на оговоренной поверхности планеты и тыкают свои флаги. И главное, постарайтесь внушить им в их головы, что единство и Терра не станут подписывать договор с Южасом. Только с каждой отдельной страной. И пусть они между собой выясняют границы своих, прости господи, владений на Марсе. Пусть они утонут в грызне и интригах. А мы подтянем туда звездолеты и прочую артиллерию. Слушаюсь. Будто еще повеление. Нет пока. Храни вас Бог. Хочу спать. Адъютант, Ваше Величество, с внеплановым визитом к вам, ее высочество, Великая Княжна Мария Клементьевна, прикажете просить? Хмыкаю. Вот что школьной подруге понадобилось? Про бабушку рассказать? Или про нашу молодую любовь Марков? Про наши чувства и прочую ахинею? Послушаю. Имею время и вдохновение. Тем более, что Диана до сих пор не вернулась. Устал я. И от них тоже. «С ухнул. Проси, конечно». Гейл вошла, не дожидаясь официального приглашения. «Привет, Миш. «Привет, Эбби. Свободны». Последний относился к адъютанту. Тут исчез. «Чай, кофе. Мой чай подостыл, но сделаем новый». Миша, не морочь мне голову. «Хорошее начало хорошего вечера. Где я накосячил?» Она фыркнула. «Миша, я устала выслушивать доклады о том, что мы с тобой поженимся. Откуда это?» Пожимая плечами. Точно не от меня. Да, такие слухи, разговоры существуют. Вопрос продолжения династии отнюдь не праздный. Но я возлагал надежды на Вовку или на Марго, так что я тебя разочарую, мы не поженимся. Мы стояли друг перед другом. Господи, как же она прекрасна в своем гневе. Никто не запрещает мне любоваться женской красотой. Естественной, резкой, опасной, без напускного шарма и ужимок. Эбби сказала слону, выплюнула я. Вовка! «Ничтожество твой Вовка!» «Он не мой. Льгова вроде присматривает за ним». Шипя. «И ты это говоришь мне? Формально его будущей невесте?» Пожимая плечами, вздыхаю. «Жизнь сложна по своей сути». «Так откуда разговоры, что мы поженимся?» «Не могу сказать точно, откуда ты это взяла. Разговоры, да, есть. Диане не говори. Впрочем, она это знает. Неважно. Это двор, тут нет тайн. Эбби». На троне Вовка, за ним Лиза, после Марго. У меня, кроме отдаленно-теоретических прав на престол, есть все еще жена и трое детей. Честь, в конце концов. О чем мы вообще говорим? Ты не ответил. Страшно, у него глаза сейчас могут и покусать. Я иногда жалею, что я не мусульманин. Мог бы иметь несколько жен, трех как вариант. Тебя бы я взял в гарем, богом клянусь. И? Я не стану отвечать, потому что у меня нет ответа. Я люблю жену, люблю своих детей. «Да, я любил тебя всей душой со времен лицея. Ты меня отвергла, точнее, твоя бабушка. Я обезобитый претензий. Это жизнь». «Ты меня любишь?» «Устала». «Что это уже меняет?» «Я хочу знать». Эби, прости, но уже нет». Звонкая пощечина была мне ответом. Терроединство. Ромея, Константинополь, Дворец Единства, 10 января 2020 года. Щека моя до сих пор горела от пощечины. Щека от пощечины. Парадокс? Вся наша жизнь — парадокс. Кто убьет меня первый? Ди или Эби? Я пил остывший чай. Я мог кликнуть свежий и горячий, но мне хватало и горячей пощечины. Эби убежала. Даже не хлопнула дверью на прощание. Просто выбежала, оставив ее открытой. Знак, намек, психи. Психи. Поди, знай, устал я. Господи, какой фигню я занимаюсь. У меня на плечах империи, почти война, немыслимые межпланетные интриги, а я тут, как прыщавый шкаляр, страдаю. Я пылающую щеку. Это тело не мое, а больно мне. Парадокс. Олег. Появился дютант. Слушаю, Ваше Величество. Сводки пришли? Сию минуту принесу, государь. Чаю сделать? Киваю. Да, чай было бы хорошо. Терра-единство, Россия. Ввиду Севастополя. 14 января 2020 года. Холод, ветер, зима на улице, сверхлинкор императрица Мария Благословенная. Корабли эскадры почетного караула. Эскадра небольшая. Севастополь – тыловая база. Основа Южного флота в далеких теплых морях или стоит на страже гордом в мраморном море. Времени спокойно, Столицу и остров нужно защищать. Мало кораблей здесь сейчас. Еще часть наверх их Николаева и Мариуполя, те, что полегче. Но это ремонтно-восстановительные работы, поэтому те борта не в счет. Моя ладонь под козырек, отдавая дань чести, приветствую боевые корабли и их экипажи. Благословенная несла на своем борту императрицу Августу в последний путь. Приспущены флаги, церемония прохождения, честь, честь императрицы, честь корони, честь империи. Ущипни незаметно Вовку, а то он сейчас тут зевать начнет. Льгоу прикрыла глаза, обозначая, что она поняла. «Господи, наказал же ты нас таким императором!» Вовка в эти дни вел себя странно. Настя говорит, что он вроде ничего такого не употреблял, во всяком случае в ее присутствии. Может, конечно, нервный отходняк, всяко бывает, но сейчас нельзя. Его рожу сейчас транслируют все основные мироканалы двух миров и орбит. Все должно быть чинно и благородно. Итак, в Миросети шушукаются в комментах, что официальная невеста не подходит к будущему царственному супругу. Тера Единство, Россия, Севастополь, Херсонес, Свято-Владимирский собор. 15 января 2020 года. «Прости, я не должна была». Рядом крестилась на иконы Эби. В соборе продолжалась церемония прощания с императрицей. Мы с гейл только что отстояли свою вахту у стеклянного саркофага. Такого иллюзорно-хрупкого, хотя его и с танковой пушки не прошибешь. Эби, мне кажется, что тут не совсем то место. Кивок. Я знаю, конечно, но мне кажется, именно тут правильнее всего. Здесь крестилась княгиня Ольга, по факту здесь крестилась Русь. Больше тысячи лет назад. Звучит глупо, сумбурно и пафосно. Просто прости, не держи зла. Я сделаю все, что надо, но за Вовку я замуж не выйду. Лучше монастырь. Я так решила. Теперь позволь мне побыть одной. С ней. Перед ней. Великая княжна, при всей бесконечной череде народу за спиной, опустилась на колени перед образом Богоматери. Тера Единства. Россия, Севастополь, штаб Южного флота. 15 января 2020 года. Сводки, сводки, сводки, доклады, рапорты, донесения. Войны пока нет. Можем ли мы? «Конечно. Но только дурак или Вовка начнет войну из прихоти?» «Почему штаб Южного флота в Севастополе?» «Фиг знает. Так повелел великий, а кто я такой, чтобы менять то, что не требует острой необходимости в изменениях?» «Есть классическое изречение у технарей. работает, не лезь. Да и дорого очень переносить целый штаб флота». «Государь, прикажете чаю?» «Меня все чаще минует, государь. Я уже не поправляю. Знает ли Вовка?» Конечно. Нравится ли ему? Нет. А может, ему вообще все равно. Впрочем, мне и сам Вовк не нравится. Да, сделай моего любимого. Слушаюсь, государь. Прикрываю глаза. Как же я устал, кто бы знал. Мне тут практически 20 лет, а я устал на все фактически 142. Не отвлекаю. Короткое сообщение от Дианы. Вроде не прямая наследница благословенной, но тот же стиль общения. Думай, что хочешь, понимай, как хочешь, ты все понял Имея это в виду. Читал ее мемуары. Написал в ответ «люблю». По-моему, сделал только хуже. Государь, чай? Киваю. Спасибо. Есть вести? Так точно. Депеша из МИДа, касаемо Миранды. Сообщение от посольства в Бразилии. Папка на вашем столе, государь. Спасибо. Посмотрю. Даже не заметил, когда адъютант успел положить на стол папку. Ну, поскольку расшифровка доверена походному ситуационному центру, там нет ничего сверхсекретного и наисрочнейшего. Такое можно даже Вовке показывать. Подождет. А вот чай остынет. Что ж, верхним листом в папке лежит сообщение с посольства в Рио. Документы в папке никогда не наваливаются просто так. Значит, моя канцелярия сочла документ самым важным. Государь, наследница престола Бразилии намеревается посетить единство для участия в церемонии прощания с ее всевеличием. Детали уточняются. Вот и в дипломатической переписке я уже государь. А вот наследница Бразилии – это действительно серьезно. По протоколу должен быть ее царственный дед в Петропавловской крепости. Никто ничего не отменял. Протокол не требовал участия наследницы в церемонии прощания по городам и весям России. Но, судя по сообщению, она собирается прилететь. Зачем? Что-то передать от деда? Вряд ли себя показать и меня посмотреть. Еще одну барышню на выданье я тут точно не переживу. Тогда что? южая Сетера находится в состоянии практически войны. Монархия возродилась только в Бразилии. Бразилия – самая мощная и влиятельная страна в Южасе. Наши корабли кружат вокруг Марса. Стратеги, суборбиталы и орбитальные батареи ждут команды. Но война не нужна ни нам, ни им. Господи, ну почему в книгах и фильмах международная политика состоит только из седовласых дипломатов и умудренных правителей? Международная политика в реальности – это деньги и война. Ресурсы, конечно, потенциал, группы по интересам и прочее, но реально это деньги и война и молодые непредсказуемые принцессы. Ладно, ждем развития событий. С документами по Миранде проще, их много, но в целом да. Ну а что в целом? Мы собираемся играть в игры под чужим флагом. Договор о военно-техническом сотрудничестве передает Миранде некоторые средства, не деньги, что само собой о современной технологии, разведданные, боеприпасы и прочее. Многое требует освоения и времени, кое-что пойдет под хлопанье глазками, и нас там нет, но очевидно всем, что у Миранды вдруг найдутся в лесах и прочих джунглях боевые системы, которых нет даже у Южаса. Прилет наследницы Бразилии понятен как таковой. Война. Осталось узнать конкретику. Теро-единство. Россия, Москва, нулевой километр, 25 января 2020 года. Это было вранье. Приманка для туристов. Нулевой километр был вовсе не у ворот Красной площади, а там, где ему быть и положено, у центрального почтамта на Тверской. Но людям нравятся символы. Я стоял на золотом знаке, буквально золотом. Пусть и из сусального золота, пусть его обновляли несколько раз в год, но он был в сердце России. Я был сугубо мимо, то есть неофициально, а охрана неприметно отсвечивала. Чем эта улица лучше Никольской? Площадь как площадь? Государь, простите поднимаю взгляд. Бабушка, обычная бабушка. Я не государь, прости, ты просто обозналась. Ты, государь, прости, я не обозналась. Терра Единство, Россия, Москва, нулевой километр, 25 января 2020 года. Где бабушка? Эби удивленно посмотрел на меня. Какая бабушка? Понятно, пора в дурку, погуляешь со мной? А что скажет Диана? Точно радоваться не станет. Но мы на людях. Ничего такого. Куда пойдем?» Она пожала своими изящными плечиками. «Куда угодно. Можем в Александровский сад, благо рядом. Киваю. Ну, пошли. Ты когда там была в крайний раз?» «Не помню. С полгода назад». Метров через триста уже на территории сада Эбби кивнула в сторону могилы неизвестного солдата глобальной войны. «Смена караула». «Да, как и всегда». «Война будет?» «Война будет всегда. Война была, когда люди научились кидаться камнями, и будет, когда люди научатся сталкивать галактики и кидаться вселенными. Все остальное лишь пауза для накопления сил». Эбби помолчала. «Кто наследует твою корону?» «Кто-то дальше. Кто-то из Федоровичей. Э, э спохватываюсь. Какую корону? Не знаю никакой короны. У меня своя на мозг давит». «Я тебе сейчас точно прибью. Миша, хватит уже». Ты со своей царственной бабушкой пообщалась, и она тебе выразила свое мнение по поводу твоей идеи уйти в монастырь. Она не повелась на мою подколку. А ты сообразителен, хотя порой производишь впечатление полного придурка. Не уподобляйся, Вовке. Да, я поговорила с Ба, и все знаю. Легче тебе от этого. Я промолчал. Что я должен был сказать? Что я не хочу корону? Так и не хочу, и она это знает. В эти игры она тоже играет и все понимает. «Может, мне самому уйти в монастырь?» «Да, штука так себе. Эби и ее бабушка знают, что я так не сделаю». Эбби Гейл подвела мини итог. «Миша, я не самовлюбленная сбрендившая дурочка, за которой ты таскал портфель в лицее. Да, хочу корону. Да, я хочу, чтобы мои дети наследовали ее. И наши дети будут от равнородного брака и будут иметь права на трон Терры. Ни Диана, ни твои дети от брака с Дианой не смогут наследовать престол». Ваш брак неравнородный, что прямо запрещено законом о престолонаследии. Я не буду даже претендовать на какие-то твои знаки внимания или регулярную постель. Я согласна, что мы будем встречаться как коллеги по работе, а жить раздельно. Или, если хочешь, можем вообще двумя семьями жить в одном дворце. Места хватит на всех. Ресурсы и возможности Романовых, Ухтомских и кланов Шотландии дают возможность объединить колоссальные ресурсы. Ты разве не видишь, что Терра погружается в застой, хаос и войну? А война будет? Вернемся в каменный век? И не вздумай подговорить Вовку отречься от престола раньше замужества девочек. Лиска не сможем управлять ни ты, ни я, она еще та дура самовлюбленная. Только замуж и нафиг из России. Подумай, это реальное деловое предложение. Качаю головой. Эби, есть народное выражение. Бери ношу по себе, чтобы не падать при ходьбе. Даже если сугубо академически рассмотреть твое предложение, выведя за скобки чувства, честь и долг, то ты представляешь себе, какому количеству очень уважаемых людей мы наступим на пятки. Бразильская империя, Рио, императорский суборбитал, борт номер 2, 25 января 2020 года. Они вылетели из Рио на рассвете, вперед и вверх, на восток, навстречу Солнцу. 15 пассажиров, 2 пилота и ордессы Обычный, в общем-то, полет. Имперская принцесса Изабель Франсишка, Антония Тереза Микаэла Габриэла Рафаэла Гонзага де Браганса и Браганса и О'Брайен, год назад ставшая наследницей престола Бразильской империи, отправлялась в Москву. В динамиках прозвучал спокойный и уверенный голос командира корабля Хорхе Луиса Борхеса. «Ваше императорское высочество, высокие гости, дамы и господа, наш суборбитал набрал расчетную высоту в 12 тысяч метров». Вы можете отстегнуть ремни безопасности. Мы летим с крейсерской скоростью 903 км в час. Максимальная высота прыжка составит 100 км над поверхностью Земли. Максимальная скорость нашего суборбитала в нисходящей части траектории составит 29831,4 29 831,4 км в час. До расчетной точки старта прыжка 25 минут, так что Стюардесса успеют предложить желающим еду и напитки. Хочу напомнить, что перегрузки составят 3G что ощутимо меньше, чем при выходе на околоземную орбиту. Но с непривычки могут быть последствия для организма после приема внутрь жидкости и вкусностей. И для соседей тоже. Также рекомендую наши туалеты до начала прыжка. Могут случиться неприятности на мокром месте, а вы не в скафандрах с отводом. Солидные пассажиры заулыбались. Такое действительно случалось и служило поводом для насмешек. Впереди над Атлантикой бушует свирепая гроза, но мы ее перелетим буквально в прыжке. Кто-то засмеялся. Изабель обернулась. Смеялся президент Боливии генерал ВВС страны Моизес Гарсиэ Техада Моралес. Принцесса улыбнулась, но не из-за избитой шутки командира корабля. А она летала на суборбиталах нередко, в том числе этим бортом, а с веселящегося президента. Он был метисом и очень веселым человеком. Тут вообще компания подобралась, залюбуешься. За каждым такой шлейф, что многим в массах лучше не знать его содержание. Она сама по сравнению с собравшимися мировыми акулами просто ангел. Впрочем, присутствующий на борту вряд ли такого же мнения в части ее персоны. Она мечтательно улыбнулась в стекло иллюминатора. Меж тем командир корабля заканчивал свою часть обязательной программы. Через 15 минут 40 секунд мы включаем разгонные двигатели, и через 90 секунд они нас поднимут на высоту в 60 км, где отключаться. Просьба сохранить спокойствие, так и должно быть. Дальше мы следуем, согласно законам физики и инерции, на высоту 100 километров, после чего с ускорением начнем падать в гравитационный колодец Земли. Достигнув высоты в 60 километров, мы станем тормозить наш корабль о плотные слои атмосферы Земли. На высоте в 15 километров включатся наши обычные двигатели, и мы перейдем в горизонтальный полет, который продлится порядка 30 минут. Сам прыжок займет 5,5 минут, включая 4 минуты полета по инерции. Общее время полета по графику должно составить 80 минут. А сейчас наши стюардессы напомнят вам правила безопасности и специфику полета в прыжке. Изабель подвела итог. Расстояние в 11500 километров за 1 час и 20 минут. Обычным атмосферным самолетом понадобилось в лучшем случае 13 часов на такой полет. Хорошая штука суборбитал, но очень дорогая и часто тошнотворная. И в строительстве, и в эксплуатации. Мало кто может себе позволить такую роскошь. Даже билет доступен лишь элитам. Или военным. Принцесса глянула в иллюминатор. Хищные силуэты четырех военных суборбиталов ВКС Бразилии охраняли их от всяких случайностей. Слишком дорогой груз на борту. Ваше императорское высочество, глубоко уважаемые пассажиры, прошу вас пристегнуть ремни безопасности. Напоминаю вам, что ваши ложементы переведены в полетный режим, повернуть их у вас не получится. Ложементы заботятся о вашей безопасности и призваны максимально смягчить ваши перегрузки, сделать полет комфортным. Система работает автоматически, но обращаю ваше внимание, при работе разгонных двигателей и до достижения нами высоты в 60 км, ваши ложементы будут обращены спинками вдоль оси в сторону хвостовой части, дабы основная тяжесть перегрузки приходилась на вашу спину и задницу кто это буркнул, принцесса не поняла. Вроде сенатор-палеолог. После того, как отключатся разгонные двигатели, на полторы минуты наступит состояние невесомости, в ходе которой ваши ложементы будут разворачиваться на 180 градусов. Так, чтобы обратиться спинкой к носу корабля, дабы нагрузка при падении в гравитационный колодец нагрузки вновь пришлись на вашу спину, направленной по вектору в сторону кабины. Голос командира корабля. Двухминутная готовность стюардессам занять свои ложементы. Стюардесса исчезла в кабине. «Чтоб ты усрался, старый конь!» — хохотнул генерал Моралес. «Я еще спляшу на твоей могилке!» Это же глава МИД Аргентины Роберто Фиртер Сарантес. Изабель улыбнулась. Они вечно пикировались между собой по поводу и без, но ну так беззлобно. «Прекратите разговоры, языки себе подкусывайте». Президент Моразини, глава палаты депутатов парламента Чили, явно нервничал при начале прыжка. Даже говорят, лечился от этой фобии. Видимо, не долечился. Голос командира. Тишина в салоне. Начинаю обратный отсчет. Десять, девять, восемь. Изабель шептала молитву деве Марии. Ее губы шевелились. Три, два. Принцесса плотно сжала губы и зажмурилась. Ноль. Разгон не был чем-то эдаким. У корабля задирался нос. Разгонные двигатели набирали ход, так что их не выбросило в небо, словно из прощи. Но перегрузки росли с каждой секундой. Девушка мысленно считала до 90. Занятия в свое время танцами и музыкой развили у нее чувство ритма, и она редко ошибалась, считая до 90. Девяносто. Звук двигателя отключился, и повисла тишина. Корабль, по инерции набирая скорость в разреженной атмосфере, рвался ввысь. Ложемент Изабель плавно начал движение вокруг своей оси. Щелчок стопора, и ложемент замер. Все, верхняя точка, сто километров полная невесомость несколько секунд неопределенного томления в организме и душе все точка апогея пройдена начинается плавная но ускоряющиеся словно на детском аттракционе русские горки падение вниз из тьмы космоса в свет земли сейчас захлопнут крышки иллюминаторов прикрывая корабль от жара трения а злые молекулы атмосферы успеть глянуть пока не захлопнули сияющая земля и яркое злое солнце Видела десятки раз, но каждый раз торопилась успеть взглянуть, словно ритуал какой-то. Окошки захлопнулись. Нарастание нагрузки. Все сильнее, тяжелее, быстрее. Суборбитал, слонорвался рвался к своей цели, скоростью в 29 831,4 километров в час. Космическая математика науку, в принципе, точная, но случаются аварии и катастрофы. Вновь губы шептали. «О мой Иисус, прости нас, избавь нас от адского пламени. Вознеси все наши мольбы на небеса, особенно те, в которых мы больше всего нуждаемся». Угол атаки рукотворного болида выравнивался, используя плотные слои атмосферы, как тормоз. Судя по изменению наклона земной поверхности, вот-вот включатся двигатели. Толчок. Нарастающий гул. Корабль выравнивался относительно горизонта. Голос командира. «Прыжок окончен. Через пять минут вы сможете встать и пойти в туалет». Все облегченно рассмеялись и захлопали, что-то выкрикивая в порыве радости и восторга. Изабель эту расслабляющую шутку командира слышала много раз во время полетов, но каждый раз, как и сейчас, аплодировала, визжала и смеялась. Глянув в окошко, она убедилась, что два суборбитала ВКС Бразильской империи тоже благополучно выбрались из прыжка и уже заняли место вокруг объекта охраны. «Ваше императорское высочество, снова командир, дамы и господа, Мы идем по графику. Погода в Москве холодная, плюс два градуса по Цельсию, идет дождь со снегом. Прекрасная погода, что ни говори. А Изабель такая мерзлячка. Одевайтесь потеплее. Хороший совет, полезный. Она примет к сведению. Открылась дверь кабины, и к ней подошел командир. Ваше императорское высочество осмелилось обратить ваше внимание в иллюминатор или взглянуть на голые экраны Нас встречают для сопровождения через пространство России. «Эскадрилья русских суборбиталов будет сопровождать нас до самой Москвы. Посадка через 20 минут в аэропорту Жуковский. Нас встречают. Все по плану». «Благодарю, командор Борхес». Хорхе Луис Борхес козырнул и вернулся в кабину суборбитала. Принцесса лишь вздохнула, глядя на экраны. Напряжение чувствовалось во всем. Даже в согласовании пролетов суборбиталов в Москву. Борт номер два сопровождали два боевых суборбитала Воздушно-космических сил Бразильской империи. С русской стороны боевых летающих машин был тоже три, и Изабель невольно залюбовалась хищными обводами стремительных русских. Да, Россия не удержалась от демонстрации преимущества перед началом переговоров. Суборбиталы с их стороны были уже следующего поколения, чем превосходили бразильских коллег почти на голову. И это при том, что у ВКС Бразилии своих суборбиталов хватало только на две эскадрильи. В остальном же на вооружении стояли более устаревшие гиперзвуковые истребители и субзвуковые бомбардировщики. Ну и ракетные войска, разумеется, были в наличии, и, возможно, даже в строю, и, о чудо, может, даже на боевом дежурстве. Русские же могли выставить на боевое дежурство или выполнение стратегических задач целых четыре полнокровных дивизии, не считая орбитальной группировки, включая крепости, ну и прочие помелочи, как говорили сами русские. Плюс разница в двигателях. Русские используют термоядерные двигатели, которые применяют смесь дейтерия и гелия-3. Проклятого и пресловутого гелия-3. Там совсем другая тяга, и в случае катастрофы не происходит экологической катастрофы. Но русские не пускают Бразилию и прочих к Луне. А бразильские суборбиталы используют двигатель на опасном соединении дейтерия с небольшой примесью трития. Тритий существенно повышает тягу, но тритий нужно еще добыть из лития, так что... Что-то на себя накручивает. Нет, если придется воевать, то бразильским императорским армии и флоту не позавидуешь. Война будет скоротечной, если не рассматривать вариант ведения партизанской войны в джунглях Амазонки против орбитальной группировки русских. Силы же Аргентины, Чили и прочих членов Военного союза Южаса уступали бразильским. Как там еще с Марсом разрешится? Понятно, что экипаж фактически летел в один конец, дабы успеть первыми воткнуть флаг Бразилии и Южаса в поверхность Марса и застолбить? весьма теоретически, свои претензии на Марс или его часть. Понятно, что летели герои-добровольцы, которые пошли на жертву ради отечества. Но русские, благодаря более современным двигателям, успели почти одновременно с ними и хладнокровно расстреляли спускаемый аппарат. Дело едва не дошло до боя на орбите, хотя корабль «Южасы» не имел ровно никаких шансов. Слабо вооруженный транспортно-пассажирский лайнер околоземного класса, срочно выкупленный правительством и модернизированный для отчаянного броска к Марсу, против двух боевых кораблей класса «Корвет» и «Фрегат». Но даже без боя они все смертники. Слабая броневая защита никак не защищала от солнечной и галактической радиации. А на таком расстоянии, за такое время полета, да Солнце был неспокойным, они нахватались только что... Но не знали, куда летели и во имя чего. И вот теперь на орбите Марса повисло шаткое напряженное равновесие. И она летит в Москву, в том числе и для этой миссии. Спасти их, спасти себя, спасти империю, спасти миры. Она летит. И себя показать, и других посмотреть, так, кажется, говорят в России. Впереди Москва. Появились внизу признаки огромного мегаполиса. Видно плохо, хмарь, низкие облака, наверняка дикая влажность. Как тут вообще люди выживать умудряются? Официально налетела в Москву отдать дань уважения и памяти почившей императрицы Марии II. Да, смерть ее была не очень героической, но разве это не повод почтить все, что она совершила для своей Терры? Да и вообще, монархи друг другу братья и сестры. Ну и встреч кое-какие, так скажем, поболтать в светской дружеской обстановке. Не в кабаках же приличным людям сидеть. Приличные люди. Голубая кровь, клейма ставить негде. Голос командира. До посадки пять минут. Пристегнитесь. Впрочем, ее суборбитал уже начал снижение, приближаясь к гигантскому мегаполису. Еще несколько минут и русский эскорт, помахав крыльями, отвалил на свой аэродром, а гости уже заходили на посадку в аэропорт Жуковский. Шасси коснулись полосы. Парашюты распахнулись позади суборбитала, пробежка, гашение скорости, рулежка, остановку терминала, технические и прочие процедуры. И вот командир Борхис открыл люк двери. Снаружи уже подогнали рукав трапа транспортера. А холодно в Москве. Как она будет по улице ходить? Ничего себе. Ее встречал лично Великий Кесарь Империи Терры Единства Михаил с цветами. Ну и остальную высокую делегацию встречал, конечно, но она почему-то была уверена, что ее в первую очередь и не только из-за ее высокого статуса. Он склонил голову в принятом в обществе поклоне приветствии. «Имперская принцесса, добро пожаловать в Терру Единства! Всегда буду рад приветствовать вас в нашей империи!» Изабель ответно склонила голову. «Великий Кесарь?» Для меня честь и радость прибыть в вашу великую страну. Буду рада также приветствовать вас в Бразилии. Считайте это официальным приглашением. Благодарю, принцесса. Буду счастлив посетить вашу чудесную отчизну. Говорят, что у вас сейчас лето, а у нас холодно. А найдется где погреться? Найдем. Уверяю вас. Теро Единство, Россия. Москва. Аэропорт Жуковский. 25 января 2020 года. Делаю знак дежурному офицеру. Голубчик — кортеж. Тот козырнул и сделал отмашку. Кто-то из обеспечений дал команду по рации, и буквально через несколько секунд подлетели роскошные лимузины, сверкая всем, чем только можно сверкать. «Дамы и господа, прошу садиться. Сударня, не благоволите ли разделить мое скромное общество нам ехать недалеко, уверяю вас?» Галантно открыл дверцу и подал руку. Внутри все было просто невыносимо роскошно, но ультрасовременно. Изабель даже слегка ахнула. «Машины без колес?» «Да, сударыня, а зачем они?» «Ну, простите, принцесса, колеса есть, они сложны под днищем. Это на всякий случай, если, к примеру, нужно поехать по обычной дороге. А так принцип магнитной левитации. Бесшумная скорость до 300 км в час. Под покрытием дороги идут магнитные полосы и специальные разметки». Автомак лев едет без водителя. Впрочем, вас этим не удивить. Принцесса кивнула. Да, хорошо. Буквально через пять минут кортеж подъехал к причалу, где ждал такой же фантастический прогулочный корабль на воздушной подушке. Прошу, дамы и господа, на борт, распоряжаюсь. Иванов, слушай, Ваше Величество. Пусть примут верхнюю одежду у гостей, пусть проводят гостей к их местам. Проконтролируй, братец, с гости у нас, чтоб совсем радушим. Сделаем, Ваше Величество. Ваш столик. Благодарю. Судар не составит мне компанию. Буду польщена. Когда все расселись, я обратился к гостям. Ваше Императорское Высочество, дорогие гости, дамы и господа, от имени Его Всесвятейшего Величия Государя Императора Августа Владимира I счастлив приветствовать вас на нашей гостеприимной земле. Подойдя к каждому, каждый жму руку или целую ручку. Предлагаю по бокалу шампанского за встречу. И гостей ждут подарки от радушных хозяев. И незабываемое путешествие по центру нашей древней и нашей очень современной первопрестольной Москвы. Звон бокалов. приветствие, Киваю каждому и салютую бокалом. Внесите подарки для наших гостей. И сделал знак. И ему подали сверток. И открыл он сверток. И явилось чудо. Разрешите за вами поухаживать. И набросил ей на плечи. Нет-нет, не набросил, очень бережно укрыл ее плечи шикарнейшей, просто восхитительной пелериной из белого меха, с черными кончиками хвостиков, горностая. Ее личная фрейлина Роза вручила муфточку и помогла сменить шапочку, изысканную, как и все у Изабель, на шапочку из горностая. Я тем временем попросил прощения. «Донна, прошу великодушно простить, вы могли бы оказать мне услугу представить каждого вашего спутника?» Изабель кивнула. «Конечно». Опершись на предложенную руку, она легко двинулась между столиками, останавливаясь у каждого. Ваше Величество, дозвольте вам представить. Его превосходительство – президент Республики Боливии генерал Моизес и Хаде Моралес. Киваю. На него, кроме развеселого и вредного характера, ничего такого в досье я не видел. Ну, кроме того, что он метис, ему 56 лет. Очень рад нашему знакомству, наслышан о ваших военных подвигах. Вы же генерал ВВС. А вас легенды слагают, как вы воевали. Они воевали между собой, но не суть. Тот был польщен. Благодарю вас, ваше величество. Рад посетить Терру, пусть и по столь печальному случаю. Мы всегда будем рады видеть вас и в лучшие, не столь печальные времена. Благодарю. Вы всегда будете желанным гостем в Боливии. Мы кивнули друг другу и крепко пожали руки. Следующим принцесса представила. Энрико Артуро Жуана Астор Маразини, Чилийская Республика, президент Палаты депутатов Чили, глава Парламентской Ассамблеи Латинской Америки. Приветствую, Киваю. Прекрасный человек. Вспоминаю резюме из его досье. Реально представляет и кланы венецианцев Юга, сетевая Англия. В Чили третье лицо в наследовании должности президента, в клане младший спикер, 39 лет. Рад видеть вас в Терре. Думаю, что после мы будем иметь возможность поговорить в неофициальной обстановке. Благодарю вас, Ваше Высочество. Всегда рады вам на земле Чили. Пожать рук. Далее женские столики. Ваше Величество, разрешите вам представить. Мария Фухимори Ягуши, спецпосланница президента Республики Перу Сантьяго Фухимори Хара, вице-премьер, министр правительства Республики. Досье. Контактное лицо финансово-промышленной групп Латинской Америки, которая ориентирована на Японию, 68 лет. Мадам, безмерно счастлив приветствовать вас в Терре. Дальше с обеих сторон стандартное вежливое светское бла-бла-бла. Ваше величество, разрешите вам представить. Диана Франческа, Анна София, Адамс Рокка, баронесса Спенсер, спецпосланница президента Республики Чили Альфреда Пиночета, де Хесуса, Шайра и Спиноса. Мадам. «Терра, рада приветствовать вас. Как долетели?» «Рада знакомству, Ваше Величество. Ужасно долетели, честно говоря. Этот прыжок чуть не доконал меня. Соглашусь с вами, эта небесная тележка и молодого доконает. Старая лицемерка». Досье. «ФПГ — симбиоз местных и бывших североамериканских кланов и сейчас завязан на США, Сильванию, ФША, Канаду. 61 год». Вновь мужской столик. Ваше Величество, разрешите представить вам Артуру Игнасио Марии Сергио Коппель-Шваб, спецпосланник президента Республики Колумбии Ивана Дуки-Гомеса. Рад знакомству, добро пожаловать в Терру. Я счастлив быть здесь и сейчас. Уже язык у меня болит и щеки от дежурной приветливой улыбки. А принцесса хорошо держится, чувствуется опыт обаяния на публику. Досье. ФПГ местных, связанных с ЮАС, Техасом и РВО особо сильный в Колумбии, Боливии, 57 лет. А вот еще один прекраснейший человек. С его предком я был знаком лично. Посольство Британии и Франции сделали все, чтобы в Российской империи в 1917 году случилась революция. Вот предок этого чудесного сенатора как раз был послом Франции в России. А дальний предок был императором Ромеи в Византии. Так что определенная ревность к успехам Романовых у него, конечно же, есть. Ваше Величество, разрешите вам представить, сенатор Бразильской империи, дом Себастьян Палеолог. Рад знакомству, сенатор. Как вам Москва? Добрый день, Ваше Величество. Даже погода не может испортить впечатление. Сказано было даже слегка насмешливо. Досье. Представляет всех Ротшильдов. Хороший человек. Мы обменялись парой фраз, и я повел свою спутницу на наши места. Галантно, пододвинув даме стул, присел напротив. Спасибо, принцесса, вы мне очень помогли. Я восхищен, как вы все про всех знаете. Что вы, кесарь, я просто знаю, кто есть кто. И подноготную улыбка. Когда-то англичане говорили, любопытство погубило кошку. О, мы тронулись. Кесарю, вы обещали мне быть моим экскурсоводом. Обещал. Обещание надо выполнять. Можно вас попросить разрешения обращаться к вам по имени? Терпеть не могу все эти титулования. Давайте заново знакомиться. «Давайте. Меня зовут Изабель. Для своих просто Бель. Дома я Чики. Я Михаил. Миша. В детстве меня дома называли Мишкин. романв Романов, конечно». Бель засмеялась. «Ну, мою фамилию вы точно не сможете запомнить». Киваю. «Донна Изабель Франсишка, Антония Тереза Микаэла, Габриэла Рафаэла Гонзага де и Барганца и О'Брайен. Вам 19 лет. 1 июня у вас день рождения. Юбилей. 20 лет». Улыбка. Женщинам нельзя напоминать их возраст. Вам можно. Вы так молоды и красивы. Благодарю. А у вас 7 мая. И у вас тоже юбилей 20 лет. Вы всем рассказываете, что вам 20, но это неправда пока. Откуда сведения? Иногда я любопытна до невозможности. А как вы запомнили мою имя и фамилию? Память хорошая. У нас досье на всех видных и красивых девушек. Я не смог не полюбопытствовать, когда узнал о вашем скором приезде. «Ну, досье у нас есть, этим не удивили. Но запомнили, как?» Пожимаю плечами. «Читал много в детстве. А вы превосходно говорите по-русски. Вы же не у нас учились?» «У нас во дворце были с академического русского языка столетней давности, поэтому у меня легкая неправильность речи. Сейчас в России говорят не так. Кстати, вы тоже говорите на языке столетней давности. Нет, вы стараетесь, но бывает проскальзывает». Под ее лукавым взглядом я, признаться, похолодел. Кто еще знает, что я не тот Миша? Боря Федорович, я, понятно, Маша лежит, что-то царевна в стеклянном гробу, и мы туда сейчас и направляемся. Мой папаня. Ух, томские. Кто-то в Южасе. Вот сидит прекрасная девушка и хитро-пытливо улыбается, внимательно глядя мне в глаза. Кто еще? Эбби? Так ей пока не говорили. Сказать скажем, но чуть позже. Не до этого в такой ситуации. Бабка ее? Та еще карга старая? Борис кровавый? Маша могла учудить, или он сам догадался, ведь работал с моей кровью, кровью попаданца суда, кровью великого и благословенной. Такое ощущение, что знают все, или некоторые догадываются, или присматриваются. Секрет полишинеля Не придя ни к каким выводам, я попытался перевести тему. Так вот, обратите внимание на вон тот удивительный дом. Его построили в конце XIX века на средства... Беллер смеялась: Я раскрыла вашу страшную тайну, делаю непонимание на лице. Какую тайну? Но принцесса наклоняется ко мне и шепчет. Страшную тайну, великую! Включите браслет. Включили? Вы не тот, за кого себя выдаете. Опа! В смысле, Вас выдает акцент, и вы тщательно пытаетесь это скрыть. У вас акцент, построение фраз, обороты, которых сейчас нет в столицах Терры, и многое другое по мелочи. Но, как утверждают музыкальный слух, и я слышу, вы из провинции или колонии стесняетесь этого. Куда делась ваша мать? Я знаю, где она, но все же оставить маленького папаши, которому он совсем не нужен, не находите ли вы это странным? Пожимая плечами. По-моему, она куда-то не туда выстроила в своей прелестной голове логическую конструкцию, и та уводит ее в сторону от правильной мысли. Вывода. Ладно, в сторону. Белль, вы вроде не любопытны. «С чего столько подробностей и столько внимания к моей скромной персоне?» Милая загадочная улыбка была мне ответом. «А если серьезно?» Задумчиво рисует кофейной ложкой какие-то вензеля на скатерти. «Если серьезно?» «Я пришла к выводу, что вы, Миша, рискуете стать императором даже не Терра, а всех трех миров, или погубить все. Вы молоды, безумно опасно умны и очень наблюдательны. Но пока, повторюсь, молоды». «Сейчас вот вы мастерски притворяетесь растерянным, а сами лихорадочно извольте просчитывать варианты. У вас великое множество талантов, которыми вас не обделили Господь и Дева Мария и Богородица. Мы враги, но я отдаю вам должное». Сдох. «А вы станете великим, Михаил. Я чувствую великих людей. Они словно прожектор в ночи, видно издалека. Такие люди меняют мир или гибнут. Третьего не дано. Ваш внутренний жар сожжет вас изнутри». Она помолчала. Когда я год назад была в Москве, я нахмурился. Были в Москве? У меня нет никаких сведений об этом. Не суть. Была инкогнито, разумеется. Хотела, назовем это так, посмотреть, лично посмотреть, на вероятного противника в будущей войне. Милостивый государь, не смотрите так, вы привлекаете к нам внимание, ведите себя естественно, я не кусаюсь. Сказано было даже с какой-то обидой, возможно, что-то из детства. «Я увидела на улице вас. Вы гуляли с женой по бульвару от Храма Христа Спасителя вверх, к Арбату. За вами шла молодая девушка какой-то северной наружности, с ребенком на руках». Киваю. А Яна, фрейлина моей жены». «Да, я узнала потом. Но в тот момент я не знала. Ну, офицер, ничего особенного. Я тоже офицер. Но вы как-то неуловимо сияли. Только вы». У меня есть индейские предки, я тоже умею кое-что. Иногда вижу и слышу то, что недоступно остальным. Редко. Я не колдунья. Чувствую и все. Так вот, я поняла, что вы тот, кто сможет все исправить. Поверила в это. Каким образом исправить? И что именно? Войну. Вторую глобальную. Это не та война, о которой вы думаете. Мы проплывали мимо Кремля. Изабель спросила. Владимир там? Пожимаю плечами. «Штандарт император поднят. Когда его нет, поднимают мой. Я всего лишь кесарь». Принцесса фыркнула. «Михаил, империи правите вы, а не Владимир и не его сестры. Дайте миру шанс. Проявите волю на переговорах, ведь вести их будете именно вы. Давайте прогуляемся по Александровскому саду в формате один на один». Усмехаюсь. «Или в формате один на одну?» Она засмеялась. «Пошляк, могу вас вызвать на дуэль как офицер-офицера». Ну разве что после окончания переговоров у вас дипломатический паспорт. Императорская принцесса покачала головой. Все серьезнее. Позже поговорим. В формате с глаз на глаз. Но в Бразилии есть радикальное течение, как вы знаете, и они тоже следят за нашими переговорами. Они считают, что мы перед вами имеем слабую позицию в части отстаивания наших прав. Решительного отстаивания с позиции силы? Изабель. При всем уважении, силы Бразилии, кивок. Я знаю. Тогда что? По их утверждениям, несколько ядерных бомб тем или иным образом просочилось в Россию или были здесь изначально. Наши спецслужбы работают над этим, но если такие заряды действительно есть, то взорваться они могут в любой момент. Я не знаю где. Москва, Константинополь, Санкт-Петербург, Царьград, неизвестно где. Может, к какому-то официальному событию. Может, где ослабнут системы безопасности. И я знаю, что вы тут несете удар в ответ. И вам будет все равно, причастна ли власть Бразилии к этому или нет. Отпиваюсь чашки. Это вторая глобальная война. Вздох. Да. Насколько проверены данные? Сложно сказать. Одна американская бомба была утеряна. Были другие случаи. Но у бомб есть срок годности. Столько лет? Михаил, я знаю. И не знаю. Сведения такие есть. Я обязан вас предупредить. Как у вас говорят, ожогшись на молоке, дуют на воду. Глобальная война не принесла миру ничего хорошего. У вас Михаила считают великим, но вы забываете, что половина мира так не считает. Да, признаю, что он великий, но считают его просто чудовищем. Или вы полагаете, что вторая половина мира простит России многие миллионы погибших по воле вашего императора? Даже среди сторонников умеренной партии в Бразилии немало тех, кто будет аплодировать стоя, если где-нибудь в Москве взорвется такой заряд. А ни я, ни мой царственный дед этого не хотим, я в том числе и для этого сейчас здесь. Терра-Единство, Россия, Москва, Храм Христа Спасителя 25 января 2020 года. Признался слова Изабель меня озадачили. Она ошибается только в оценке моего возраста и от того делает неверные выводы. Есть разница между почти 20 и 142. Мир с высоты 142 выглядит несколько иначе. Да, я не прожил буквально 142, но реальный жизненный опыт у меня именно такой. Промежутки несущественны. А опыт – штука такая, что не купишь. Это как рапира. Современные дворяне носят ее, иногда даже применяют на дуэлях. Но только для меня единственного из ныне живущих рапира и шашка – это реальное оружие. Шашкой я владею лучше, но не суть. Оружие – настоящее. «Не спортивный и не для представлений. Я умею им убивать и убил за свою жизнь много кого. Смешно, может, кому, но скольким людям из этих кому приходилось лично протыкать лезвием клинка горло? «Прекрасное будущее». Автоматически положил ладонь на эфес рапиры. «А вот у Изабель нет рапиры. Не принято у них. Считают дикостью». «Ну-ну. Интересно, какова Бель на клинках? Грозилась дуэлью. Любопытно было бы». С оружием в храм нельзя. Пистолет я отдал адъютанту при входе. Считается ли рапира оружием? Сложный вопрос. Церковь закрывает глаза на это. Лишить дворянина рапира, ножа или кинжала, значит нанести ему смертельное оскорбление. Но обнажать в храме сталь строжайше запрещено и чревато судом чести. Саркофаг все так же отражал приглушенный свет. По протоколу члены делегации имели доступ непосредственно к гробу почившей императрицы в то время как простая публика просто шла бесконечным потоком, складывая траурные цветы и букеты в специальные корзины, стоявшие на полу, венки в отдельной стороне. По мере накопления букеты выносили молчаливые монашки, держа корзины в одной руке и осеняя себе крестным знамением. Более тяжелые венки выносили монахи в другую дверь. У подножия гроба возлагались цветы. Никаких венков. Никаких надписей на лентах. По обеим сторонам саркофага стояли офицеры почетного караула лейб-гвардии Преображенского полка. Члены делегации Южаса возложили скромные строгие букеты. Постояв пару минут, глядя в лицо императрицы Августы, они перекрестились и тихо вышли, уступая место следующим. У саркофага матери стояли цесарисы Елизаветы и царевна Маргарита. Мы с принцессами слегка склонили головы, они слегка склонили в ответ. Вновь кивки. Пост сдал, пост принял. Девочки пошли в Кремль. На секунду тихо спрашиваю. Вовк сегодня был здесь? Марго слегка покачала головой. А вчера? Тот же жест. Киваю. Хорошо, мол, увидимся. И с Вовкой тоже. Шло стремительное оскотинивание августа нашего. Ни про какой год уже и речь не шла. Такими темпами он через неделю начнет требовать, чтобы ему туфлю целовали при входе а через месяц будет свою обожаемую графиню-льгову при всех пороть розгами, а может и не просто пороть. делать молодое. Я утрирую, конечно, но уверен, что недалеко от истинного положения вещей. Надо его скидывать с трона, отбирать бриллиантовую шапку, желательно без скандала и прочих разговоров про государственный переворот, а то пойдут потом на Руси разговоры про то, что царица не настоящая. Дать ему хорошенько, такой со всей силой, леденец. И льговый два, и на остров какой-нибудь теплый рядом с Южной Америкой. И погоды там стоят чудные, да и соседи интересные. Суборбиталом, чтобы мозги в прыжке и прочистило. Обоим. Льгова тоже начинает мне норов свой показывать. Незаменимая, мля тварь. Вроде графиня, а мера меры отсутствует напрочь, словно из скотного двора ее набрали по объявлению. Я бросил взгляд вслед уходящим сестрам, пытаясь определить, чья попка мне нравится больше. Шутка. Обе были ничего. Ну, делать нечего. Победа в конкурсе по очкам присуждается Елизавете Борисовне и имени сего второй. А через месяц, если не выгонит, сам попрошусь в отставку. И в глушь, в Саратов. Шутки, конечно. Попки хороши, но Диану я не променяю ни на кого из них. И вообще ни на кого. Ну, честно, я так устал от всего этого. Как же я устал. Мы с Изабель стояли спиной к проходящим. Стояли рядом по правую руку лежащей императрицы. Был ли в этом какой-то символизм? Не знаю. Мы с принцессой стояли рядом, но не стояли вместе. А Маша ничуть не изменилась. Доктора знали свое дело, а других при госпоже и быть не могло априори. Эх, Маша, Маша, какую кашу ты заварила? Был бы я у тебя на побегушках, и горе бы не знал никакого. Но какой из меня правитель в самом деле? Я и кесарем быть не хочу. Вот ты меня приблизила только потому, что я попаданец? Ну и держал бы при себе на острове в качестве островной обезьянки, а я бы сказки рассказывал. Прости, но сын твой вообще придурок, не обижайся, но я его сниму и выгоню к чертям собачьим с поста. Дам ведро леденцов на память. Правда, придется утрясать в Сенате Терры в правительстве у Верховного Канцлера. Еще полведра леденцов придется оставить там. Единственный экземпляр. Лично и подпись. Миша, ты знаешь, что делать. Позаботься о моей семье и всей империи. Маша — твоя семья. Постскриптум. Не бросай империю. Ее разорут на куски, в том числе и мои дети, да и лунные тоже, и прочие. Не бросай, как в прошлый раз. Да хранит тебя Бог. Мое Величество, Светлейший Михаил Александрович, Великий Кесарь Империи, Соправитель Терра Единства, Местоблюститель Престолов России, Ромеи и прочее, Светлейший князь Терры и Селены, наместник императора Августа Владимира Борисовича во всех землях и пространствах единства, Терры и прочих территорий, принадлежащих короне по праву. Ты этого хотел? Да, Миша. Идут люди. Череда за чередой. Империя. Сколько людей знает статистика, но разве только в этом дело? Империя. Терра. Миры. Человечество. Эра Единства. Россия, Москва, Храм Христа Спасителя. 25 января 2020 года. Закурить не найдется? Боря, иди нафиг. Борис был расслаблен, как и всегда. Похороны, печально. И что? Жизнь остановилась. Дел хватает и без того. Как тебе бразилианка? Прозвучала, как обезьянка. На двух ногах. Мог бы жениться? Нет. Что так? Я жена тоже злой ты у тебя учусь можно подумать а если серьезно умна красиво молодец как деда помрет то достойный с нам будет обзавидуемся мало не покажется как относишься хорошо лучше опасный но прогнозируемый противник чем такой как вовка тут соглашусь вовку надо решать вот и я о том тебя без меня не тебе решать жизнь не нас с тобой устроила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 Для кого-то звучит как музыка, но для меня это мое проклятие. У Вовы титул значительно пышнее. А толку? Ты вообще обалдел? Отвали. Вовочка скучающе сидел на троне, боком, перекинув ноги через подлокотник. Смысл в глазах отсутствовал. Ему было хорошо. И он был не здесь, не с нами. Глянул на испуганную льгову. Что с ним? Не знаю. А кто? Графиня ткнула пальцем в Вовку. Я счастлив. Давно? Сейчас уже. Почему не кликнул докторов? Я... Я боюсь, я... Приплыли. Приехали. Или как там сейчас говорят. Он, в общем, и не нужен. Переговоры вести все равно мне. Но он должен был хотя бы лицом поторговать на аудиенции. Как его показывать людям в таком виде? Господи, за что мне это все? Льгова дура набитая, не среагировала, пока я там на корабликах прохлаждался и ручки всяким дамам целовал, будь неладны. «Вовку надо срочно менять, это понятно. Но что мне делать сейчас?» «Докторов, срочно!» Прибежала буквально ножками медицинская бригада. «Так, задача. Государь немного приболел. Вы поняли. У нас через четверть часа аудиенция перед иностранными послами. Вернуть в чувство и в приличный вид. Чтоб хотя бы сидел и кивал. головой. Вопросы?» Главный врач попытался возразить. «Но...» «Не знаю, Лазарь Моисеевич. Делайте, что хотите». Мне тут нужен прилично сидящий на троне государь через четверть часа. Это ясно? Да, ваше величество. Работайте. Графиня за мной. Не оборачиваясь, выхожу в боковую от трона дверь слева. Льгова, а я надеюсь, что это она цокает каблучками сзади. Дверь закрывается. Оборачиваюсь. Льгова. Ну? Ваше величество, я? Я знаю, что я величество. Тебя я тут зачем поставила? Как он дошел до такого состояния? Ну как? Объясни мне. Доктора были же под рукой. Жить надоело, да? Что с тебя толку? Вот что мне прикажешь делать теперь? Международный скандал, пресса и все прочее. Своей глупой милостью выставила империю на посмешище. Как я его в таком виде таким людям покажу? Зачем я тебя сюда поставил?» Графиня молчала, потупив глазки. «Дур набитая. Я был в холодном бешенстве» позорище, провалили все на ровном месте. Господи, с кем я имею дело? Открылась дверь. Что там, Лазарь Моисеевич? Государь, мы не успеваем. Никак. Запущенный случай. Нужна госпитализация. Срочно. Нужны клинические процедуры и исследования. Я не могу гарантировать, что он в таком состоянии не скажет лишнего в присутствии послов и прессы. Если вообще что-то скажет. А он может такое сказать, что он сейчас... Хм. Наручники нужны, пока не прокапаем. Весьма тяжелый случай. Все, что угодно может быть. Понятно. Не будем играть в русскую рулетку. Не при послах. Быстро, очень быстро госпитализируйте его отсюда с глаз долой. Вот совсем быстро, да? В машину подъезда. Славно. Надежда на вас. Где пресс-секретарь? Я здесь, государь. Так, обеспечьте картинку. Красивую. Императора госпитализируют с чем-то. спросить у доктора с чем именно. Что-то приличное, внезапное, вызывающее сочувствие и понимание. Но не слишком опасное. Без беспокойства. Ну, так, чтобы гипертонический криз какой-нибудь, барическая пила, перетрудился. Жить будет, и все такое, мы победим. Это ясно? Да, государь. Вот и хорошо. Бейте в колокола, деньги в ящике. Не жадничайте, нам нужна яркая, сочувствующая картинка. Где лидеры мнения лежат, вы знаете. Делайте. Служба протокола где? Я здесь, государь. Сообщите послам, эм, короче, делегации Южаса, что император госпитализирован. Уточните у доктора с каким диагнозом и... Я задумался. Дурацкая ситуация. Делайте. Сесаревна и царевна. Уже прибыли, ждут. В Екатерининском зале. Хоть что-то в этом мире нормально. В службе протокола. Короче, послам передайте, что аудиенция состоится в запланированные сроки. Сам бросаюсь в Екатерининский зал. Благо, недалеко. По меркам дворца, конечно. Барышни во что-то играли. На планшетах, разумеется, не подумайте ничего предосудительного. Так, девочки, у нас проблема. Они подняли на меня глаза. У нас были сложные отношения, но сейчас не до этого. В общем, ваш старший брат опять перебрал. Почти чуток совсем. Его госпитализируют. Через пять минут у нас большая аудиенция, вы в курсе. Ничего отменить уже нельзя. Играем по плану, иначе будет некрасиво. Пресса, послы и все такое. Каждый из нас играет свою партию. «Я, как кесарь-местоблюститель, отыграю за Вовку. Вы свои роли. Есть вопросы?» Они переглянулись и пожали плечами. «Вот и славно. Люблю вас!» Лиска буркнула. «Чтоб ты подох!» «Взаимно. Иди уже!» Терра-Единство. Россия, Москва, переход между станциями Александровский сад и библиотека Михаила Великого. 25 января 2020 года. Принцесса Луиза Мария Венда Ангела Вильгельмина Прусская играла на скрипке. Прохожие останавливались, слушали, аплодировали, кто-то опускал в коробку купюры или переводил на номер телефона. Разумеется, деньги ей были не нужны. Германия была не настолько бедна, чтобы ее принцесса выпрашивала монету у пассажиров московского метрополитена. Одни работники службы безопасности стоили казне намного больше, чем ее сборы приносили денег. Нет, смысл был не в этом. Звездно учили в том числе и смирению, в том числе и гордости, в любой ситуации. В глубине толпы зрителей стоял наставница и внимательно наблюдала за процессом. В лицее готовили лучших, лучших из лучших, очень беспощадно готовили. Фантазия была в лицее весьма богатая. Могли и на папертью церкви отправить милостыню просить и гордыню свою умерить. Могли и морды в асфальт. Это элита, а не изнеженные хорьки. Элите было позволено очень многое. В том числе казнить и миловать, иногда даже буквально, на поединках. Был какой-то фетиш среди аристократии: мечи, рапиры, ножи и вообще холодное оружие, причем барышни тяготели к нему больше, чем мужчины. Барышню с клинком можно было увидеть куда чаще. Мужчины чаще просто стрелялись, но барышни предпочитали именно клинки. Возможно, тяга к изяществу некой эстетики играли роль. Мир элиты крайне жесток. Империя не допустит, чтобы будущая элита почивала. Тем более почивала на лаврах предков. А Рейх не менее империя, чем терра. Где-то на границе Миранды и Бразилии. Джунгли, 25 января 2020 года. Родригес. Слушаю патрон. Получен сигнал. Играем. Есть патрон. Команду на построение. Есть патрон. Через три минуты группа выстроилась. Патрон смотрел на подчиненных невольно морщись, словно от зубной боли. Конечно, без брони и экзоскелетов выглядели скучно. Но пытались, честно старались. Хотя, сколько ни ругайся, но выбить буквально в рефлексы не получается. Хоть говори, хоть кричи, хоть наказывай, но трудно сделать из вышкального подразделения спецназа банду босиков. Ладно, в джунглях никто сторонний не видит, но сразу же понятно, что, несмотря на разношерстный камуфляж и снарягу «бабушка дай доносить», Они ни разу не повстанцы, никакие не ополченцы, мать их паребрик. Говорили на испанском. Говорили плохо. Но португальского почти никто не знал. Да и не было такой задачи. Сказали бы говорить хотя бы на итальянском, так нет. Занесла нелегкая. Они уже месяц здесь. Акклиматизация. Живу, что те пионеры в палатках. От скуки учат португальский. Зачем? Фиг знает. Так, парни и девчата. Да, девчат действительно предально это задание. Некоторые парни распушили хвосты, но получили отворот-поворот, как говорится. Непростые девчата, ох, непростые. Самые простые из них снайперские пары, остальные еще веселее. Группа Аград Нега подчинялась патрону лишь номинально, а в его функции входило лишь расплывчатое обеспечить. Пришел наш час, на движения, музыкант. Оркестр в порядке, патрон. Сенсиента, главная Золушка, кивнула. Порядки, бегуны в порядке, бешеные в порядке, кормщики в порядке, целлюлит в порядке. единство Россия, Москва, Кремль, Андреевский зал 25 января 2020 года. Последний раз на троне я сидел, наверное, еще в детстве, еще в той жизни, но вот теперь опять приходится греть попой место императора. Девочки сидели на стульях с высокой спинкой по правую руку от престола. Вошла делегация во главе с Изабель. Особого смысла в этом мероприятии не было. За почти не императору, который милостиво соблаговалил их заверение принять. Император опять обдолбался чем-то нехорошим и выпал из чата, как говорит молодежь. Ну не отменять же протокольное мероприятие. Ну и что, что нет императора? Я за него. Улыбаемся и машем, как говорил великий. Господи, какой идиотизм. Театр абсурда. Паноптикум. Вола Делла Коломбина. Благосклонно киваю вошедшим. Улыбаться нельзя. Протокол. Ее императорское высочество имперская принцесса Изабель Франсишка, Антонио Тереза Микаэла Габриэла Рафаэля Гонзага, де Орлеан и Браганса Ио Брайан, наследница престола Бразильской империи. Я поднялся с трона, приветствую царственную сестру. Так предписывает протокол, будь он не ладен. Мы кивнули друг другу. Понятно, кивнули величественно и все, как подобает в таких случаях. Бель сияла. Как женщинам это удается. Уверен, что прошедшее время было для нее не менее хлопотным. Я вновь уселся на место. Дальше только кивал, принимая всякие заверения. Скукота. Мир рушится не здесь.